февраль 1601-го, Уайтхолл. Сесил приказывает кучеру проехать мимо Эссекс-хауса, дабы лично убедиться, что слухи о возвращении графа правдивы. При дворе только об этом и шепчутся. Его союзники колеблются, будто ожидают, кто первый откроет карты. Секретарь, сидящий рядом, громко сморкается в замызганный платок. Сесила передергивает, он отодвигается подальше, высовывается из окна кареты, с удовлетворением оглядывает две пары лоснящихся черных лошадей, каждая с одинаковыми белыми пятнами на ногах. При виде его экипажа все оборачиваются, так и было задумано. Ворота эссекс открываются, выпуская всадников. Во дворе царит суматоха, слуги носятся туда-сюда. Люди грубками собрались вокруг жаровин. Одни курят, болтают и смеются. Другие чистят мушкеты, третьи упражняются с мечом. Нет сомнений, граф здесь. Сесил замечает в одном из окон женщину, Либо леди Рич, либо ее сестра с такого расстояния не разобрать. Она машет ему. Он прячется внутрь кареты, но тут же чувствует себя дураком. Надо было помахать в ответ или хотя бы не отводить взгляд. Секретарь громко чихает. Сесил прикрывает рукой нос и рот бормочет. «Ради всего святого!» «Выясни, кто сейчас находится в Вассексхаусе!» — приказывает он. — Мне нужно точное число слуг, прихлебателей, всех до единого. Используй все доступные средства. Секретарь ошалело смотрит на него. — Чего стоишь? Пошел! Тот хватает плащ, выпрыгивает на ходу. Сесил стучит по крыше кареты, чтобы привлечь внимание кучера. Whitehall. Растуженный парень, скорее всего, провалит поручение, зато, по крайней мере, не будет распространять заразу. После письма леди речь ничего особенного не произошло. Ни один из страхов Сесила не сбылся. Но это не означает, что опасность миновала. Он целый месяц провел в ужасе, подскакивая от малейшего шороха. Воспаленное воображение рисовало жуткие картины, как его хватают и бросают в Тауэр. В самые мрачные мгновения Сетил даже начал сочинять предсмертную речь, стараясь не думать о том, каково это, когда петля затягивается на шее. Такому, как он, не полагается быстрый топор. Еще одно напоминание о недостаточно благородном происхождении. Отчаянная борьба за каждый вдох, а дальше пустота, небытие или вечные муки, ибо его, разумеется, ожидает тат. Он начал молиться с удвоенным пылом, в надежде, что еще не поздно вымолить прощение. Во дворце Сесил встречает Ноллиса. Тот отводит его в сторону, тревожно потирая руки. — Меня беспокоит мой племянник. Боюсь, он завел собственный двор в противовес королевскому. Ее величество, мягко говоря, недовольна. Я только что проезжал мимо Эссекс-хауса. Там действительно толпа народу. Сесил представляет Елизавету в гневе. Даже воображение это зрелище не для слабых духом. Я старался внушить ему, что он совершает крайне неблагоразумный шаг, позволяя всем этим людям собираться в его доме. Ноллис по-прежнему мнет руки, будто месит тесто. Увы, племянник полон ярости и не воспринимает доводы разума. Ярости? Сетил не знает, что и думать. Они с Нолисом направляются к лестнице, ведущей в главный зал не племянника переродилась в озлобленность. Эссекс неистовствует, как по мне он не в себе, ему всюду мерещатся враги. Когда вы видели его в последний раз, Сесил еле сдерживается, чтобы не отметить, у графа действительно повсюду враги. Я был у него сегодня утром, пытался урезонить. Сесил опять еле сдерживается, чтобы не отметить, Графа можно урезонить только силой. Несчастный нуждается в нашей помощи. Я обращусь с прошением к ее величеству. Ноллис явно испытывает облегчение. А кто с ним? Многие, очень многие. Боюсь, среди них есть те, кто отравляет его разум. Люди, служившие с ним в Ирландии. Генри каф Фердинандо Горджес, кое-кто из недовольных дворян но и привычное окружение. Мэрик, Энтони Бэкон, Саундгемптон, их вы знаете. Горджис случайно не родственник Релли? Кажется, — кивает Ноллис, — говорят, буйный малый. Релли не понравится, что его кузен принял сторону Эссекса. Верно. Релли никогда не жаловал моего племянника, у него во дворе собралось целое войско. «У вас есть причина для беспокойства?» Сесил ободряюще касается плеча Нолиса. «Я приложу все усилия, чтобы задобрить королеву». В большом зале репетируют актеры. Один в женском платье тонким голосом произносит речь, преувеличенно жестикулируя. Нолис заставляет Сесила остановиться на целых пять минут, пока парень с воплем не валится на пол, видимо, мертвый. Сесил не понимает, как столь грубая игра может нравиться. Он уже вознамерился высказать свое мнение, однако с противоположного конца зала доносятся медленные хлопки. Это королева в окружении фрейлин. Ваше Величество! — Сесил снимает шляпу, низко кланяется. — Иди сюда! — приказывает она ему, будто собаке. — Что думаешь? Он вглядывается в лицо Елизаветы, надеясь угадать правильный ответ. «Невероятно, Ваше Величество!» «Ты не так искусно скрываешь свои мысли, как тебе кажется, Сасил!» Он думает, точнее надеется, что углядел на югу губах улыбки. «Я много в чем недостаточно искусен, Ваше Величество!» Овы мои проступки неисчислимы, к сожалению. Драматическое искусство выше моего скудного понимания. Притворная скромность тебе не к лицу. От ее взгляда у него внутри все сжимается. Думаешь, я пожаловала бы тебе столь высокий пост, если бы считала тебя недалеким? «Не удивляюсь, что твоему прагматичному разуму подобные вещи...» Елизавета кивает в сторону актеров, «кажутся легковесными». Она снова обращает на него суровый взор. «Однако я ценю честность». Сесил нервно ежится, его взор падает на ниточку, прилипшую к платью королевы. Ему отчаянно хочется ее снять». «Тебе ведь это известно, не так ли?» «Да, ваше величество. Если откровенно я считаю, что театр развращает нравы». А, кажется, Елизавета развеселилась. «Кому, как не тебе об этом знать?» Сесила бросает в дрожь. «А еще он способен спровоцировать мятеж». — На сей счет ты прав, но это не повод его не любить, скорее повод для уважения. — Не могу не согласиться, ваше величество. — Кстати, о театре. Какие новости о моем любимом графе? Углы рта опускаются вниз, то ли от недовольства, то ли от печали. — Я так понимаю, он вернулся в Лондон. — Верно, ваше величество? Подаёт голос Нолис, по-прежнему нервно стискивая руки. Боюсь, у нас есть неотложный разговор. Сесил оглядывает зал, придворные с любопытством вытянули шеи. За закрытыми дверями. Ясно. Елизавета подаёт ему руку без перчатки. Он видит её, будто впервые искривленную, покрытую старческими пятнами, с набухшими венами и распухшими костяшками. У королевы всегда были такие красивые руки, изящные, нежные. Сесил отмечает увядшую кожу на ее шее и груди, лицо испещренное морщинами, помутневшие глаза. Перед ним старуха, чьи дни сочтены. Он думал, У него есть время укрепить союз и подготовиться к пришествию нового монарха. Но ошибся. Елизавета отдергивает руку, прежде чем он успел ее взять. Войдя в кабинет, королева опускается в кресло. Сесил услужливо подает ей подушку для спины. Они с нолисом нерешительно топчутся на месте. «Итак...» — Сесил сглатывает. «Боюсь, граф окружил себя плохими советчиками. Его сестра тоже самое говорит обо мне, дескать, рядом со мной находятся те, кто...» Она останавливается на полуслове, не сводя глаз Сессила. У него темнеет в глазах. «Впрочем, оставим это». В эссекс собралось большое число. Нолли смнется, подбирая подходящее слово. Недовольных, боюсь, они втянут графа в мятеж. Вероятно, они слишком часто ходят в театр, замечает королева, приподняв брови. Не так ли, пигмей? Услышав эту кличку, Сесил расслабляется. Вероятно, так чувствует себя человек, снятый с дыбы. Елизавета самозабвенно смеется собственной шутке. «Да, слишком часто ходят в театр», — подхватывает он. Нолис не смеется. Он напряжен, словно тетива, наверняка тревожится о заблудшем племяннике. «Если... если позволить выразить предположение, мадам...» Королева поворачивается к нему, вытирает глаза тыльной стороной ладони, пачкая ее белилами, размазывает белое пятно по темной юбке. Ты прав, это не смешно. Сколько их? Добрых две сотни. Но даже веселье сразу же исчезает с ее лица, сменяясь не гневом, как ожидал Сесил, а скорее унынием. И что же ты предлагаешь, Нолис? Было бы благоразумно призвать графа и позволить ему объясниться. Я мог бы отправиться к нему с парой сопровождающих, привести к вам. Королева поворачивается к Сесилу, ожидая его мнения, тот кивает. Полагаю, это наилучший выход. Он так привык делать вид, будто поддерживает графа, ради сохранения собственной репутации, что сам удивился своему искреннему стремлению дать Эссексу шанс. Он мог бы воспротивиться предложению Ноллиса, в конце концов толпа, собравшаяся в Эссекс-хаусе, представляет серьезную угрозу безопасности королевы и благополучию Англии. Сесил не в силах отвести глаз от белого пятна на платье Елизаветы, подавляет желание вытереть его влажной тряпкой. Ему представилась возможность сокрушить своего злейшего врага, а он ею не пользуется. Подобный шаг поможет разрядить ситуацию. Сесил давно подозревал что между Эссекс-хаусом и Шотландией долгие годы курсируют письма с предложениями дружбы. Правда, как он ни старался, попытки добыть хотя бы одно не увенчались успехом. Все прочие кандидаты на престол, Инфанта, Арабелла Стюарт, лорд Бошем или его брат, небезупречны. У короля Якова самые лучшие карты. Он ближе по крови, У него двое сыновей, плодовитая жена, и, что важнее всего, он мужчина. Англия устала от женщины на престоле. Да, Яков не был рожден на английской земле, но в свете прочих достоинств эта мелкая подробность выглядит незначительной. Если он благоволит Эссексу, так же должен поступать и Сессил, если хочет выжить при новом правителе. Уверен, графы в мыслях не имеет ничего дурного, мадам. И искренне надеюсь, что ты прав. Королева глубоко вздыхает. Леди Рич тоже там? Да, мадам, — говорит Ноллис. Она не одна, с ней ее сестра, леди Саундгемптон и леди Эссекс. Елизавета закрывает лицо руками, будто эти слова лишили ее последних сил. «Пенелопа и ее брат были мне как дети». Сесил удивлен. Подобный уныний совсем не в духе королевы. Однако есть обстоятельства, которые нельзя изменить. Их породила волчица. «Вот это уже больше на нее похоже», — думает он. «Не сомневаюсь, они вас любят», — говорит Нолис, — «и не желают зла». «Созови заседание совета!» Елизавета снова принимает властный тон. «Посмотрим, что они желают заявить в свою защиту».